И не сказал ничего. — Так что же привело вас ко мне? — спросила Марион. Гант посмотрел на Лео Кингшипа, ожидая, что скажет все он. Что-то важное. Улыбка ее растаяла. Оба молчали, и тогда, после неловкой паузы, Гант не впопад сказал. — Я из с Дороти был знаком. — Немного. Мы с ней ходили на одну и ту же лекцию. «О, вот как!» — возглас Марион был простой данью вежливости. «А вот с Бадом у нас программы были совершенно разные, и мы ни разу не пересеклись в аудитории». Марион удивленно вскинула брови. «С Бадом?» «С каким Бадом?» «С Бадом Корлисом, вашим женихом». Она улыбнулась и покачала головой. Бат не учился в Стотдорде. Учился мисс Кингшип? Да нет же. Он учился в колдуэле А до этого в Стотдордском университете. Она вопросительно посмотрела на отца, словно ожидая от него объяснения, почему человек, который пришел к ним, несет такую околесицу. — Он учился в Стотдорде, Марион, — сказал Лео Кингшип деревянным голосом покажите ей книгу. Гант открыл книгу и передал Марион, указав на фотографию. Она внимательно изучила ее. — Что ж, должна перед вами извиниться, я просто не знал. Она взглянула на обложку. — Пятидесятый год. — В Альманахе сорок девятого года он тоже есть, — сказал Гант. — Он два года отучился в Стоддарде, а потом перевелся в Колдуэлл. — Вот так так, — улыбнулась Марион. — Забавно, правда? Он ведь мог бы встретить там Дороти. Она говорила так, словно известие доставило ей радость, обнаружив еще одну связующую нить между ней и ее любимым. Она снова посмотрела на снимок. — Он ведь ничего не говорил вам об этом? — спросил Гант. — Ничего. Она вдруг впервые заметила неловкость, и натянутость в поведении мужчин. — Эй, что случилось? — спросила она, поглядывая на них из-под лобья. — Все в порядке, — промямлил Кингшип и посмотрел на Ганта, ища у него поддержки. — Тогда что вы оба стоите здесь, как? Она посмотрела на книгу и опять подняла глаза на отца Значит, вы заехали только за тем, чтобы показать мне это? нам мы только хотели выяснить известно ли тебе об этом зачем вам это понадобилось почему бат скрыл это не было никакого смысла если только гант перебил его кинг скрыл переспросила марион что за слово вы употребили бат ничего не скрывает Мы просто вообще стараемся не говорить о том времени из-за Элен. Ну, как же так? Будущая жена не знает, что он два года отучился в Стоддорском университете. Он просто не мог не сказать вам об этом, если только у него не было там связи с Дороти. С Дороти? Глаза Марион... Расширились, как будто она услышала самую невероятную вещь на свете. Потом она прищурила их и пристально посмотрела на отца. — Что все это значит? — Сколько ты ему заплатил? — спросила она холодно. — Заплатил за что? За то, что он сует нос в мои дела, за то, что он обливает грязью бада, выдумывает гадости, чтобы поссорить нас. Он сам пришел ко мне, Марион. Вот, значит, как взял и пришел. появился ниоткуда Я прочитал заметку в газете, — сказал Гант. Ты же обещал не делать этого, сказала Марион, злоглядя на отца. Ты клялся мне, что не будешь копаться в его прошлом, словно он какой-нибудь преступник. Я и не копался в его прошлом, попытался оправдаться Кингшип. Я-то думала, ты изменился, поверила тебя. Мне казалось, что Бад тебе нравится, что ты любишь меня, но нет. На это ты не способен. Я ничего не предпринимал. — Уверяю тебя, Марион. — Ах, ничего. Ты думаешь, я не знаю тебя? — Значит, по-вашему, у него была связь с Дороти? Быть может, именно он и довел ее до гибели? Потом у него была связь с Элен, а сейчас он в связи со мной, и все ради денег. Не отпирайся, я знаю, что у тебя на уме... — Вы несправедливо к отцу, мисс Кингшипп. — сказал ган Все это на уме у меня, а не у него. Ну вот, видишь, поспешил вставить Лео Кингшип. Он пришел ко мне по собственной инициативе. Марион посмотрела на Ганта ненавидящими глазами. — А кто вы, собственно говоря, такой? Зачем вы лезете в чужие дела? Что вам до всего этого? Я знал, Элен. — Это мне известно. «А с Бадом вы знакомы?» Не имел чести. «Тогда объясните мне, пожалуйста, с какой стати вы говорите о нем гадости у него за спиной?» «Ну, это длинная история». «Достаточно, Гант», — сказал кингшип нетерпеливо. «Вы заочно не любите Бада, так ведь? Вы ревнуете, потому что Элен предпочла его, а не вас». «Угадали», — сказал Гант сухо. Я просто сгораю от ревности. — А вы слышали, что за клевету у нас судят? Кингшип попятился к двери, глазами приказывая Ганту следовать за ним. — Да, вам лучше уйти немедленно, — сказала Марион. Но когда Гант уже открыл дверь и остановила его, — постойте! Это должно прекратиться! Ты должен остановить это, папа. — Мне нечего останавливать, — говорю же тебе, Марион. — Кто бы ни был инициатором этих ваших штучек, они должны прекратиться. Мы вообще не говорили с Бадом о его учебе. Эта тема ни разу не возникала. — Хорошо, Марион, хорошо. Ты все-таки будешь у меня вечером? Она задумалась, закусив нижнюю губу, потом сказала... Только потому, что не хочу расстраивать маму Бада. Кингшип закрыл за собой дверь. Они вышли на улицу и заглянули в кафе на Лексингтон-овеню, где Гант заказал чашку кофе, а Лео Кингшип — стакан молока. — Что ж, отлично, — сказал Гант, когда они уселись за стойку. — Не понял, что отлично. А посмотрел на него Кингшип. Теперь мы знаем, как обстоит дело. Он ничего не сказал ей про Стоддарт. Значит, можно с уверенностью полагать... Но вы же слышали, что сказала Марион. Они вообще не говорили о его учебе, чтобы не тревожить памяти Элен. Гант посмотрел на него иронично. — Бросьте, мистер Кингсик. Этим может довольствоваться ваша дочь, потому что влюблена в него. Но мы-то с вами понимаем, насколько странно, что человек не сказал будущей жене, где он учился. Но это еще не значит, что он обманул ее, — возразил Кингшип. Да-да, они просто не говорили о его учебе, — продолжал ехидничать ганд Учитывая обстоятельства, мне это кажется вполне естественным. Верно но только обстоятельства эти заключаются в том что он водил шашни с дороти